где ты пропадал я видела машину на стоянке что они тебе сказали я так волнуюсь почему ты не зашел за мной она накинулась на него с тысячи вопросов а он сказал лишь пойдем поговорим в другом месте почему не дома не пугай меня пойдем этот разговор требует особенных декораций он улыбнулся глядя в сторону лучший способ отвлечь и успокоить женщину разжечь в ней любопытство каких еще декораций куда пойдем что ты задумал видя что он улыбается жаба немного успокоилась она любила когда ее интриговали ну хорошо сейчас поправила перед зеркалом прическу накинула одну шаль потом передумала взяла другую клийм смотрел и любовался женщина настоящая женщина до палаты мадам они шли молчам он впереди она сзади внутри по счастью никого не было кроме недвижной фигуры на кровати жаба поежилась покосившись на обтянутой кожей череп и поскорее отвернулась ожа с какой зачем ты меня сюда привел вечные твои фокусы что показало обследование он заговорил тихим задумчивым тоном каким всегда делился с нею самыми сокровенными мыслями знал что жена сразу умолкнет и станет внимательно слушать посмотри на этот саркофаг история цивилизации все больше и большее отдаление от природы противопоставление ей особенно это заметно в главном вопросе бытия в вопросе о ценности жизни природа всеми своими палатками и законами ежеминутно внушает нам что жизнь никакой ценности не имеет а смерть ерунда повседневное незначительное событие Все живое вокруг беспрестанно погибает и нарождается новая жизнь, и тоже исчезает, бессмысленно и бесследно. А наша цивилизация безмерно раздувает значение человеческой жизни, которая объявляется сверхценностью. Даже если от жизни остается крошечная искорка, цивилизованных стран их ее берегут, не дают угаснуть. Хотя надо ли уж так лелеять огонек биологического существования, когда личность уже мертва? это вопрос весьма и весьма спорный жанна очень любила когда климп пускался в монологи на отвлеченные темы внимать как рассуждает вслух умный мужчина одно из самых приятных занятий на свете но сейчас он ее явно забалтывал подводил к чему то нужно немного подождать ему так привычнее легче вступление завязка кульминация развязка не нужно его сбивать сейчас он сам все расскажет господи что же там все таки обнаружилось неужели рак но в его возрасте это не самое страшное после восьмидесяти онкологические процессы развиваются медленно люди живут годами клим говорил об истинном милосердии смысл которого сегодня искажен и даже утрачен иначе медицина не стала бы столько лет глумиться над бедным телом этой комматозной женщины а жанна уже еле сдерживалась чтобы не схватить его за плечи и не крикнуть «Да говори же про дело! Хватит топтаться вокруг да около!» Но она видела, что ему и так трудно. А на кошмарную мумию Жанна старалась не смотреть. Это Клим все не сводил с нее глаз. «Я это все к чему?» «Ну, ты, наверное, уже сама догадалась». Глаза у нее мгновенно наполнились слезами. «Рак? Сердце?» «Нет, мне сделали снимок сосудов головного мозга. Есть основания опасаться инсульта». Жанна знала, они как-то говорили об этом, что инфаркта он не боится, потому что как он выразился, чик и готова, но перед инсультом испытывает настоящий ужас. Бедный! Бедный. Не плачь, перестань. Это случится не сию минуту, может вообще не скоро. Но раз уж таковы мои э э э перспективы хочу с тобой договориться. Раз и навсегда, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. пожалуйста жапка не позволяем оставлять меня в таком вот состоянии он кивнул на кровать мы с тобой никогда об этом не говорим и правильно делаем потому что незачем каркать и портить себе радость жизни но когда-то нужно давай один раз поговорим все до конца решим и будем спокойно жить дальше поговорим как зрелые люди без соплей хорошо она кивнула и вытерла слезы хорошо когда со мной это случится и «Не давай им подключать меня к системе принудительного жизнеобеспечения. Я оставлю на этот счет юридически оформленное распоряжение, а ты проследи, чтобы оно было исполнено». «Прекрасно ты все продумал», – Жанна старалась говорить спокойно. «Узнаю мастера планирования. А что будет со мной?» «Если ты в каком угодно состоянии живой и дышишь, это одна история. Если тебя нет, вообще нет. Совсем другая». «Спокойно не получилось. Голос сорвался. «Я и о тебе подумал», — сказал он быстро, чтобы она не успела разреветься. «Все под контролем. Жабка, капитан на мостике. Смерти ты не боишься, я знаю. Ты боишься того же, чего я. Остаться одному. Предлагаю решение». «Ну?» — она смотрела на него наполовину недоверчиво, наполовину с надеждой. «Решение применимо для обеих договаривающихся сторон». «В конце концов, нельзя быть стопроцентно уверенным, что первым чебултыкнусь именно я». Клим подмигнул. «Самое страшное было позади, и настроение у него поднялось. У тебя, знаешь, такое давление, что еще вопрос, на какую лошадку ставить». Но Жанна перехода на легкий тон не поддержала. «Что ты придумал? Говори». «Ты меня знаешь, и если я сообщаю плохую новость, то за ней обязательно последует хорошая». «На книжной полке за сорок пятым томом Бракгауза я устроил секретик. Видела я твой дурацкий секретик. Ты там прячешь от меня мерзавчик с коньяком». Он удивился, но не очень. Привык за пятьдесят девять лет, что от Жанны спрятать что-либо трудно. «Это не коньяк. Я бутылочку еще в Москве раздобыл». А Жанна уже обо всем догадалась, и слезы сразу высохли. «Ты у меня умничка», сказала она. все продумал, обо всем позаботился. За это и люблю. Клим вопросительно глядел на нее. Неужто вправду моментально поняла. Жанна вздохнула. все-таки он не слишком лестного мнения о ее умственных способностях. Как принимать эту дрянь? деловито спросила она. На язык что ли капать или разбавлять? Не хотелось бы ошибиться, если что. Там уже все как надо разбавлено. В рюмку и залпом можно под лимончик. Лицо мужа осветилось улыбкой. Он был счастлив, что неприятный разговор можно сворачивать. И все же Клим не был бы собой, если б не завершил тему теоретическим резюме. Хорошо быть нерелигиозным, правда? Не знаю. Окей, все решено и сказано. Больше об этом не будем ни говорить, ни думать. поклялись друг дружки, как Герцен с оогаёвым и вперед заре навстречу. Ладно, Герцеем, идем отсюда, жуть берет. Жана совершенно успокоилась, ей только хотелось побыстрее уйти из нехорошего места. Еще и старуха вдруг шумно завздыхала, будто где-то вдали запыхтел паровоз.